Oh. По сей день она бухала вечерами во дворе до синки глушила пиво глушила до утра нас криками и порой попьяни и ее саму же сам бутыльники глушили тары по затылку мы просто зрители того как человек в неандертальца деградировал в ее ладони тряблой между усохшими пальцами бутылка из которой день за днем Вливала дрянь в себя и не отбирал никто из рук ее отраву она спивалась медленно на зрителей отраду поссорив с близкими чтобы не спасти случай Злые люди наливали ей еще души и чая Она была богата, жила в огромном доме Что под завязку золотом забит была в нестонных. В подвалах ее говорят столько драгоценностей Что хватило бы на всех и каждого в отдельности Мы делим океаны, земли, небеса и воздух Такими темпами делить скоро будем космос. Нас вынуждают ненавидеть, убивать, а после мы продолжаем Жить под одним солнцем Матери устали вытирать слезы, мы устали воевать уже, но не мется. Кому-то сверху опять а мы хотим лишь просто жить спокойно. Жить под одним солнцем. Искать среди скота и стада нынешнего правду, равносильно поиск. Все ждали смерти ее, до которой оставалось пару литров всего И тут она восстала, клетки организма будто против ее привычек вмиг объединились в бунте Пальцы рук ее не слушались и больше к стопке не тянулись, сколько не пыталась А в итоге губы перестали размыкаться даже с силой, если кто-то к ним что-то спиртное подносил Она воспряла духом, как когда-то сильной женщиной была Теперь представьте в этой женщине Россию, А себя и ее клетками способными спасти ее. Мы разные нации, религии, веры, но вместе все растияли Дело не в вере, дело в верности Делим океаны, земли небеса и воздух Такими темпами делить, скоро будем космос Да не встречай слёзы мой старый уже но не мется кому-то сверху опять